Глава 4. Как и предполагал Никита, ни Лосев, ни Саша отказываться от нового дела не стали. Наоборот, восприняли его с энтузиазмом. То ли им тоже нравились эти аномальные расследования, позволяющие хоть краешком глаза заглянуть за границу рационального мира, то ли настолько впечатлила мёртвая девушка с окровавленной повязкой на глазах на берегу лесного пруда. Но оба заверили, что всё свободное время посвятят расследованию. «Только, Анюте, ничего не говорите, ладно?» – попросил Лосев. «Не хочу, чтобы всё это появилось в интернете. Меня из органов выпрут чего доброго». Ни у Никиты, ни у Леры с Яной не было никакого желания видеть в своих рядах Лёшину жену блогера, поэтому они легко согласились на условия. Первонаперво полицейским нужно было поговорить с подругами. Отдыхавшими вместе смотрит и Шмелёвы. Именно так звали погибшую девушку, а вовсе не Маргарита, как сначала подумал Лосев из-за сокращения. Двух из них взял на себя Сатинов, ещё две достались Лосеву. Ему нессказанно повезло, что поговорить удалось с обеими сразу. После страшной находки у Кристины, лучшей подруги Мариты, случился нервный срыв. Её поместили в частную клинику. Где, как выяснил Лосев, она уже лежала два раза из-за депрессии, а вторая девушка, Алиса, как раз приехала навестить подругу. Её уже допрашивала полиция. Мрачно сказал Лосеву лечащий врач Кристины, высокий черноволосый мужчина лет 40: "После этого мне пришлось увеличить ей дозу успокоительного". "Вы хотите свести все мои усилия на нет?" Врач стоял перед ним, скрестив руки на груди, и выглядел огромной скалой. которую не обойти, будто собственным телом защищал пациентку. Осталось ещё несколько не выясненных вопросов. Тивардо заявил Лосев, мысленно молясь, чтобы врач не начал звонить в полицию с гневными отповедями, иначе очень скоро выяснится, что говорить с девушкой Лосеву право никто не давал, и тогда его уж точно к ней не пустят. Я обещаю вам быть как можно более деликатным. Знаю я вашу деликатность. Продолжал ворчать врач, но Лосев уже понимал, что его пропустят. Только пусть она будет с подругой, попросил напоследок врач. Без проблем, пообещал Лосев. Ему так было даже лучше. Не придётся тратить время на общение со второй девушкой, сверять их показания и искать нестыковки, нет никакого смысла. Он не подозревал ни одну из них, поэтому можно поговорить с обеими сразу. Вопреки его представлениям, Кристина не лежала на кровати в больничной пижаме, бледная и осунувшаяся. А Алиса не держала её за руку. Обе девушки сидели в мягких глубоких креслах у окна, о чём-то болтая и попивая молочные коктейли из высоких запотевших стаканов, по внешним стенкам которых стекали капельки конденсата. Лосев сглотнул слюну, поймав себя на мысли, что тоже не отказался бы сейчас от холодного коктейля. Лосев в загаде придумал легенду на тот случай, если девушки его узнают, ведь они видели его на берегу пруда. Но предосторожность не пригодилась. Вчера обеим было не до запоминания посторонних людей. На посетителя они взглянули с недоумением, но стоило ему представиться, как выражение лица Алисы сменилось с недоуменного на просто недовольное. С ней он уже разговаривал по телефону, и она знала о его визите. А вот Кристина тут же нахмурилась и сложила руки на груди, Став неуловимо похожен на врача, не пускавшего Лосиева в к ней. "Я уже всё рассказала вашим коллегам. Не понимаю, что ещё вы от меня хотите", заявила Анна, и Лосиев понял, что врач был не так уж неправ, когда не хотел пускать его. Очевидно, коллеги из области особенной деликатности не обладали и опрашивали девушек как подозреваемых, а не свидетелей, только что трагически потерявших подругу. Хочу, чтобы вы рассказали мне ещё раз о безоруживающем улыбном селосеве. Обещаю выслушать вас внимательно, не давите, не перебивать. Я из другого ведомства, и меня интересуют другие вопросы. Подозревать вас в убийстве не стану, клянусь. Очевидно, что-то в выражении его лица или интонациях заставило подруг поверить ему. Лицы их смягчились, а руки Кристины снова переместились с груди на подлокотники кресла. Поскольку сесть ему никто не предложил, Лосьев сам взял неудобный стул, стоявший у маленького холодильника в углу, и сел напротив девушек. "Для начала, расскажите мне о Марите", попросил он, подтверждая свои слова о том, что его будут интересовать не те вопросы, которые уже задавала полиция. "Откуда у неё такое необычное имя? Это испанское?" столик и презрения объяснила Алиса. будто Лосеву должно было быть стыдно не знать этого. На самом деле он уже успел выяснить, что Марита Шмелева была внучкой известной испанской оперной певицы Мариты Асеба. Одна из троих дочерей старшей Мариты вышла замуж за русского архитектора Кирилла Шмелева и переехала жить к нему в Россию. Младшую Мариту назвали в честь известной бабушки, хотя злые языки поговаривали, что певица дочь не простила, И внучку знать не хотела. В любом случае семья не бедствовала. Шмелёв хорошо зарабатывал, спроектировал едва ли не все современные здания в нескольких небольших городах их области. И Марита ни в чём не нуждалась, как и её подруги. Отсюда средства и на девишник в загородном пансионате, и на лечение в частной клинике нервных болезней. Бабушка Мариты, известная в Испании певица, подтвердила Алиса. Марита назвали в её честь «Но мы как-то привыкли сокращать до Риты». «Не любила она своё имя», — добавила Кристина. «С бабушкой о ней почти не общались, я так поняла, недолюбливали друг друга. Вот Ритке и не нравилось, что её назвали в честь той. Напыщенная цыганка, выдающая себя за испанку. Так она о ней и говорила. Говорить говорила, а вот Испанию любила и корнями своими в тайне гордилась», — фыркнула Алиса. Не зря же свадебное платье красное выбрала, а не белое, как у всех. Нравились ей традиционные испанские наряды. А с другими членами семьи Рита лазила, поинтересовался Лосев. Вполне. Пожало плечами Кристина. У неё только родители, но очень богатые. Ритту ни в чём не ограничивали, даже когда она замуж за Пашку собралась, не сильно дулись. Мы должны были, удивлённо вздёрнул бровь Лосев. Пашка из небогатой семьи. пояснила Алиса. «Не бедствует, конечно, но у него шестеро братьев и сестёр. Чтобы всем хватило, надо зарабатывать побольше Риткиного отца». Лосев понимающе закивал. «Кому, как не ему, знать, что такое многодетная семья и сколько надо зарабатывать, чтобы детям всего хватало? У его родителей вот не получилось. И он видел не так много семей, где количество детей никак не влияло на качество жизни». А ещё ему нужно было расположить к себе этих девушек, поэтому он соглашался со всем, что они говорили. Выдавал себя за своего, хотя и был поменьше, мере на десяток лет старше. Если две другие девушки такого же мышления, 23-летнему мажору Саше Сатинову должно быть очень легко с ними разговаривать. Лосев даже не удивился, если выяснится, что они посещают одни клубы, а то и вовсе знакомы. Кроме того, ему хотелось узнать побольше о Лите не из празнного любопытства, а чтобы понять, что связывало её с призраком, почему из всех девушек он убил именно её. Если, конечно, призрак вообще имеет к этому отношение. Но на данный момент Лосев собирал информацию для Никиты с Яной и их аномальной версии. Разработкой более приземлённых идей занимается местная полиция. От чья была идея прознова девишник? Помести Мукавидских задал он следующий вопрос. "Маям", призналась Кристина. "Точнее, Рита просто хотела повеселиться где-нибудь за городом, а я уж подсказала ей это поместье. Мы с родителями пару раз ездили туда, мне понравилось". Она передёрнула плечами. "Давай понять, что больше в поместье её на цепи не затянут. Расскажите, как вам там отдыхалось до последней ночи?" "Нормально". Обе девушки синхронно пожали плечами. Много лёгкой выпечки, закуска. Шашлыки мы не жарили, не умеем, да и не любительницы жирного мяса. Вот в соседнем доме народ постоянно их жарил. Весь дом нам провоняли. Лосев почувствовал, как стремительно краснеет затылок. Наверненько, девушки и их домик имели в виду. Остальные находились достаточно далеко. Ничего странного не замечали? Кристина и Алиса переглянулись. И Лосев в полицейском своём чутьёю учуял, что им есть что рассказать. Но обе вместо этого снова синхронно покачали головами. Да нет, ответила Алиса. Разве что ночью ветром повалило дерево, сломало старый сарай, и там нашли скелет. Вы ходили посмотреть? Мы нет, едва заметно поморщилась Кристина. Маша с Катей ходили, а мы нет. А Рита? Нет. Проценила Алиса. Рита вообще не любительница таких вещей. Маша с Катей прибежали с горящими глазами, хотели нас туда отвезти, рассказывали разное, но Рита сразу в другую комнату ушла. Она такое не любит, поддержала подругу Кристина. Даже на фильмы ужасов никогда с нами не ходила. А сами вы той ночью ничего не слышали? Нет, быстро ответила Алиса. Слишком быстро. Лосев решил пока не акцентировать на этом внимание. А следующий. Вы уже спали, когда Рита ушла из дома? Он пока не знал, умерла ли девушка на берегу или же её мёртвое вынесли из дома. Лера ещё не отзванивалась по результатам вскрытия. Лосеву удалось найти выходы на местную полицию, и с Лерой обещали поделиться результатами вскрытия Шмелёвой. На этот раз повисла долгая пауза. Но не потому, что девушкам было что скрывать. Просто они подобрались к тяжёлому моменту, и теперь говорить легко и делать вид, что ничего не произошло, уже не получалось. Кристина с трудом сдерживала слёзы, кусала губы, а Али с тревогой поглядывала на подругу. Ещё нет, наконец ответила она, видя, что Кристина устраивать новую истерику не спешит. А что вы делали? Рита пошла прилечь, у неё голова разболелась. отозвалась Алиса. Это было около часа ночи где-то, а мы сели в настолку играть. Спать ещё не хотелось, продолжила Кристина. Я первой проиграла, вышла на террасу покурить. Вижу, возле пруда что-то темнеет. И вы одна пошли посмотреть? Лосев попытался сделать так, чтобы в голосе прозвучало не недоверие, а восхищение смелостью девушки. «Сама не понимаю, почему никого не позвала», — тихо призналась Кристина. «И зачем вообще пошла?» «И там вы увидели Риту?» — Кристина кивнула. Нижняя губа предательски задрожала, но девушка не расплакалась. То ли врач чересчур опекал её, то ли действовали успокоительные. «Кристина!» Лосев наклонился к ней ближе и заглянул в глаза полный слёз, Готовых вот-вот покатиться по щекам. Я знаю, как вам больно. Но прошу описать то, что вы увидели. Кристина кивнула, но молчала ещё целую минуту, справляясь с собой. Рита лежала на земле. Я как-то сразу поняла, что она мертва. Не знаю откуда. Просто подумала, что не стала бы она просто так надевать свадебное платье и ложиться на землю. У неё очень дорогое платье было. Господи, Шиле. А знаете, как сейчас сложно с логистикой. Рита очень им дорожила, даже когда оказалось, что оно ей немного не по размеру, не захотела другое покупать. Маршу попросила подшить. Она не стала бы в нём лежать на земле. Вот я и догадалась, что она мертва. Дальше ничего не помню. Не помню даже, как кричала. Алиса подвинула кресло ближе к подруге и обняла её за плечи. А её глаза, спросил Лосев, они уже были завязаны? Кристина неопределённо покачала головой. «Я не знаю. Были завязаны, когда мы прибежали», — продолжила за подругу Алиса. «Мы очень быстро прибежали, а следом уже ребята из соседнего домика». «И никто из вас не знает, когда и зачем Рита вышла из дома?» Обе синхронно покачали головами. Лосев немного помолчал, а затем спросил. «А что же всё-таки странного вы заметили предыдущей ночью?» Девушки вздрогнули от неожиданности. и затравленно посмотрели на него. Должно быть, думали, что он не станет возвращаться к событиям той ночи. «С чего вы взяли, что мы что-то видели?» вздёрнула вверх подбородок Алиса. «А разве нет?» «Нет». «Или видели что-то, но вам не поверили». Лосев попал в цель. Видел это по исказившимся лицам подруг. Да и сам понимал, в каком случае они стали бы так отчаянно что-то скрывать. Первой сдалась Кристина. Я проснулась около 3:00 ночи. Ещё тише, чем до этого заговорила она. И мне показалось, что в комнате кто-то есть. Было очень темно, но гроза уже стихла. Я разбудила Алису, мы в одной комнате спали. Я сначала не поняла, в чём дело. Продолжила Алиса, тяжело вздохнув. Про что твердит Кристина, какие шаги? А потом тоже их услышала. Только они были не в комнате, а на улице. Словно кто-то ходил возле нашего окна. Мы осторожно выглянули, но никого не увидели. Мы немного выпили, добавила Кристина. И нам не могло это показаться. Кто-то точно там ходил в тот момент, когда мы смотрели. Мы слышали хруст веток под ногами, перекатывание камешков. Утром рассказали девчонкам. Они не поверили, посмеялись, что таким впечатлительным особам стоит меньше пить, обиженно сказала Алиса. Даже ходили на улицу следы поискать, но ничего не нашли. Там как раз под нашим окном клумба была. Если бы кто-то ходил, оставил бы вмятины. Но мы точно слышали, горячо воскликнула Кристина. Мы же не дурочки. Ладно, под одной показалось, но обеим. Лосев задумчиво закусил ноготь большого пальца. Интересным было то, что Рита ни шагов не слышала, ни на скелет смотреть не ходила, но всё равно по какой-то причине призрак выбрал именно её. Потому что она была невестой или по другой причине? Или дело всё же не в призраке? Рациональная часть Лосевского мозга, много повидавшая за годы службы в полиции, склонялась к последнему варианту. Если вдруг вспомните что-то ещё или же что-то покажется вам странным, что угодно, позвоните мне. Он протянул Алисе визитку. Что может показаться нам странным? Настороженно уточнила Кристина. глядя на чёрные буквы на белой картонке. На необходимости завести визитки настояла Анюта. Лосиев вяло посопротивлялся для приличия, что он, директор банка какой, визитки свои иметь. Но в итоге согласился. Я не мог не признать, что порой они были очень необходимы. Всё лучше, чем записывать свой телефон на салфетке, как раньше. Всё, что угодно. Любая мелочь, любая деталь. Что-то, что ваш мозг идентифицирует как странное. Хорошо? Алиса неуверенно кивнула, забирая у него визитку. Выходить из кондиционированной прохлады машины жуть как не хотелось, но Яна успокаивала себя тем, что в старом здании, где располагался городской архив, тоже может быть прохладно. В таких зданиях всегда сыро и холодно, но сейчас это из проблемы превращалось в благо. Никита вышел следом, Огляделся, и в его глазах читалась такая же надежда. "У тебя есть что-то тёплое с собой?" спросил он, скептически оглядывая Янины короткие шорты и футболку. "Тёплое?" уточнила Анна. "Там будет холодно, после такой жары ты можешь простудиться". По выражению её лица Никита понял, что ничего тёплого у Яны с собой нет. Молча открыл заднюю дверцу и взял с сиденья аккуратно сложенную стопку в котором оказалось два свитера: его и женский поменьше. К твоему счастью, что Даша имеет привычку бросать вещи в машине на несколько месяцев, и ты их не убираешь. Яна нарочито удивлённо приподняла брови, хотя и на самом деле была удивлена. Она знала Никиту как патологически аккуратного человека, который умудряется поправлять разбросанные вещи даже в чужих квартирах, что уж говорить о собственной машине. «Я просто аккуратно их складываю», — с каменным лицом ответил он. «Идём, нас уже ждут». Никите удалось договориться с кем-то из работников архива, чтобы им дали доступ к документам, которые могут пролить свет на семью Маковецких, первых владельцев усадьбы. Но документов там наверняка очень много, едва ли они в идеальном порядке, поэтому он позвал с собой Яну, и та с радостью согласилась». Архив встретил их предсказуемой прохладой, от которой кожа сразу покрылась пупырышками, и гробовой тишиной. Пожалуй, такой тишины не было даже на кладбище, хотя определение гробовой больше подошло бы туда. В просторном выкрашенном в грязно-оливковый цвет коридоре не было ни души, и похоже на всём этаже тоже, потому что в таком помещении голоса или шаги разносились бы эхом далеко. Никита вытащил мобильный телефон, с кем-то коротко переговорил и снова спрятал его в карман. «Нам нужен кабинет 603. Есть предположение, где он может быть?» Если учесть, что здание насчитывало всего три этажа и не выглядело таким уж большим, предположений у Яны не было. Пришлось идти по коридорам и читать таблички на каждой двери. Кабинет 603 нашелся на втором этаже, в самом дальнем конце коридора, рядом с кабинетами, 410 и 500. Постичь логику такой нумеровки оказалось выше яниных сил. И, судя по дёргающейся левой брови Никиты, у него тоже не получалось. И как любого перфекциониста, его это нервировало. Их встретил высокий, чуть сгорбленный пожилой мужчина с полностью седыми волосами и светло-серыми глазами, спрятанными за толстыми стёклами очков. Я не он напомнил слепого крота. И она подумала, что в таком здании не мудрено им стать, если проработать хотя бы с десяток лет. Мужчина представился Сергеем Алексеевичем, но в целом оказался неразговорчивым. Молча провёл их лабиринтами коридоров и лестниц, и уже очень скоро яна сбилась и перестала запоминать дорогу. Если бы вдруг по какой-то причине ей пришлось выбираться отсюда самой, она бы совершенно точно воспользовалась окном. Сергей Алексеевич привёл их в огромное помещение, не имеющее окон, зато до потолка заставленное железными стеллажами с коробками. В углу нашёлся длинный стол с компьютером, большой квадратный монитор которого занимал не меньше половины. К сожалению, интересующие вас материалы оцифровать мы ещё не успели, скрипучим голосом сказал Сергей Алексеевич. Так что придётся читать бумаги. Ничего страшного. заверил его Никита. Мужчина показал им стеллажи, на которых можно будет искать нужные документы, и ушёл, сославшись на неотложные дела. Яна и Никита остались одни, и Яне почему-то стало жутко. Пожалуй, окажись она здесь в одиночестве, вообще не на шутку испугалась бы, а ведь она в своей жизни видела уже немало пугающего. «Да уж, работы тут даже не на день», поюжился Никита, оглядывая стеллажи. «Да». Предлагаю сначала посмотреть коробки. Всё, что тебе покажется имеющим отношение к делу, клади на стол, а потом будем разбирать и изучать досконально. Такое предложение Яну полностью устроило. Надев тёплые свитера, они разошлись к разным стеллажам, и работа закипела. Янна вытаскивала коробки, перебирала хранящиеся в них документы, складывая обратно то, что не имело к маковиским отношения. Было похоже, что этих коробок много лет никто не касался, и доле в скором времени дойдёт очередь до их оцифровки. Проблема заключалась в том, что все бумаги не были отсортированы даже по годам, не говоря уже о сортировке по местности или фамилиям. Здесь просто лежали все документы, что удалось найти историкам обо всём районе в XIX веке. Давай сделаем перерыв и посмотрим то, что уже отсортировали. Предложил Никита Через 4 часа рискую показаться изнежным слабоком, но я больше не могу в этом рыться. Яна была с ним согласна. К этому моменту у неё уже болели руки, не разгибалась спина, по затылку стекали капельки пота, несмотря на прохладу помещения, а в носу свербело от пыли. Кажется, она зря не взяла с собой таблетку от аллергии. А когда увидела Никиту, поняла, что брать нужно было две. Его глаза тоже покраснели и слезились. Он то и дело просовывал пальцы под очки и тёр их, но, кажется, делал этим только хуже. Я знал, что будет сложно, но не учёл, насколько. Покачал головой Никита. Похоже, мы вообще первые, кто касается этих коробок за последние лет 50. Чувствую себя первооткрывателем, хихикнула Яна. Прежде чем вернуться к бумагам, они потратили 10 минут на чай и бытрыброды. которыми Яна предусмотрительно запаслась утром. Когда она вытащила из рюкзака небольшой термос и пакет, от которого недвусмысленно пахло колбасой, Никита посмотрел на неё с таким восхищением, как не смотрел даже тогда, когда она с лёгкостью отвечала на его каверзные вопросы на зачётах. "То есть от тёплым свитере ты не подумала, а вот о греческом чае с бутербродами, да?" удивился он. Яна смущённо И самой малышка кетливо улыбнулась. Она слышала, что в той же Москве в архив съеду не пускают. Но они же жили не в Москве? Да и здесь она не стала бы доставать бутерброды, если бы заметила хоть одну камеру наблюдения. Но камер не было, а есть и согреться очень хотелось. Горячий чай и перекус позволили не только согреться, но и набраться сил. И они вернулись к документам. Сейчас сидит за столом Не копаясь больше в пыльных коробках, работать оказалось гораздо легче. Они делились находками, обсуждали детали, постепенно восстанавливая жизнь семьи Маковецких. Это оказалось настолько увлекательно, что Яна не замечала, как течёт время. Должно быть, там на улице солнце давно раскалило асфальт и каменные дома, нагрело воздух до едва заметного дрожания, затем уже склонилось к закату. Давай, Надежда, через несколько часов вдохнуть полной грудью. Но здесь, в тёмном каменном зале, ничего не менялось несколько часов кряду. Только я на всё больше ловила себя на мысли, что ей нравится сидеть вот так рядом с Никитой, понемногу доливая в стаканчики уже остывший чай, переговариваться и шуршать старыми пожелтевшими бумагами. Ему удалось установить, что строительство усадьбы новый Как её тогда называли. Поскольку имелось и старое, в котором жил старый граф Маковецкий, началось в 1754 году. Именно тогда Константин Маковецкий женился на Анастасии Страховой. О происхождении жены Константина ничего не было известно. Но вот остались сведения, что характер она имела дурной, не уживалась с роднёй мужа, поэтому и началось строительство нового дома. У Константина и Анастасии родился только один сын Дмитрий. Усадьба успешно пережила XIX век, а во время Первой мировой войны расцвела, что называется, в полную силу. В то время, как нищали семьи вокруг, маковецкие лишь умножали своё состояние. Дмитрий Маковецкий оказался умным, молодым человеком. Отцовское хозяйство не бросал, наоборот, распоряжался им с толком. Женат был один раз. Стал отцом шестерых детей, четырех сыновей и двух дочерей. И все было хорошо у Маковецких вплоть до революции. Затем поместье отобрали, а следы наследников затерялись. Точнее, Никите и Яне не удалось их отыскать. Возможно, для этого придется провести в архиве не один день, а также покопаться в интернете. По крайней мере, у них теперь было от чего отталкиваться в поисках. Пока Никита фотографировал на телефон документы, Яна отправилась ещё немного порыться в коробках. Возвращаться к этому светоотчаю пыли и аллергии не хотелось, но упорство её было вознаграждено. "Ник", позвала она вскоря. "Смотри, что я нашла". Никита бросил бумаги и тут же материализовался рядом с ней. Яна протянула ему свою находку. "Карта?" удивлённо восхищённо спросил он, забирая у неё пожелтевший от времени большой лист. Яна, ты умница. Они вернулись к столу, разложили карту поверх бумаг и склонились над ней. Внизу стояла дата: 1888 год. И судя по тому, что они видели, постройки на карте отличались от тех, что находились в поместье сейчас. Большой графский дом и конюшни стояли на прежних местах, зато там, где располагались нынче домики, рос густой лес. Среди которого там и сям были разбросаны хозяйственные постройки. Усадьба была обнесена крепким забором, кое-где сохранившимся и в настоящее время. Никита, сориентировавшись быстро, указал пальцем в то место, где спустя более века нашли замурованный в стену скелет. Смотри, похоже, тогда это был не сарай. Это действительно был не сарай. Никита указывал на целый комплекс построек. занимающей всю западную часть усадьбы. Постройки тянулись сплошной стеной, и то, что позже стало сараем, угадывалось среди них с трудом. "Ну, что ж тогда в этом появляется хоть какой-то смысл?" задумчиво проговорила Яна, потому что мне было непонятно, зачем замуровывать девушку именно в сарае. Какую такую ценность он несёт? "Согласен, это было странно", кивнул Никита. Интересно, что это были за постройки? Яна наклонилась ниже, но даже её идеальное зрение в условиях плохой освещённости не позволяло рассмотреть детали. Никита тоже наклонился, но если уж не увидела она, то ему и подавно ничего не разглядеть. "Фотографируешь?" спросила Яна. "Не поможет", отозвался Никита, и его тихий голос прозвучал у самого её уха. Яна задержала дыхание от такой близости. Она с трудом заставила себя не повернуть голову в его сторону. Камера телефона не позволит увеличить снимок в хорошем разрешении. Нужно отсканировать. Никита выпрямился, увеличивая между ними расстояние, и Яна снова стала легче дышать. Только сердце продолжало отбивать голки удары по рёбрам. Я схожу, спрошу у Сергея Алексеевича. Наверняка у них здесь есть сканер. Он взял карту и вышел из помещения, а я наприсела на краешек стола, глядя ему вслед. Пожалуй, стоило себе признаться, что в тот момент, когда он склонился над картой рядом с ней, она и думать забыла от какой-то там усадьбы. Ей внезапно захотелось, чтобы он поцеловал её, как 3 недели назад в маленьком садовом домике. Захотелось так сильно, что она даже испугалась, как бы он чего не почувствовал. Глупый страх на самом деле, ведь в прошлый раз она словами попросила о поцелуе, а сейчас вдруг испугалась мысли. Я напряжала ладони к горящим щекам, позволила себе простоять так целую минуту, а затем вернулась к делу. Ей очень хотелось найти ещё что-нибудь интересное к возвращению Никиты. Он вернулся минут через десять. Хлопнула входная дверь, между стеллажей раздались его шаги. Яна в этот момент как раз копалась в очередной коробке, поставив её на пол и сидя на корточках рядом. Нашёл сканер. Никита не ответил. Ник. Снова тишина. Яна почувствовала, как по позвоночнику пробежал холодок. "Никита?" позвала она, медленно выпрямляясь. "Кто-то?" Теперь Яна уже не была уверена, что это Никита. Продолжал молча идти по проходу между стеллажами. Это мог быть кто угодно из работников архива. Ведь наверняка они здесь есть, не только один Сергей Алексеевич трудится в огромном здании. Но я не почему-то показалось, что встречаться с тем, кто приближался к ней, не стоит. Откуда у неё такие мысли, я на не понимала. Но желание спрятаться было настолько сильным, что она не могла ему противостоять. Медленно Очень медленно сделала шаг назад, отступая от центрального прохода. Большое помещение не выдало её. Мягкая подошва сандалий загасила звук шагов, и ей удалось без препятственно добраться до бокового прохода и спрятаться за стеллажом, уставленным коробками. Кто бы ни шёл по центральному проходу, он не увидит её. А шаги тем временем всё приближались и приближались. Яна не рисковала выглядывать в проход. И только когда внезапный гость остановился, она приподнялась на носочки и заглянула поверх коробки. В проходе кто-то стоял, но разглядеть его я не удавалось. Он стоял возле стола, на котором были разложены бумаги, и, похоже, что-то разглядывал там. Яна приподнялась чуть выше, но коробка за край которой она держалась, не выдержала и развалилась. Посыпались бумаги и папки. издавая неожиданный грохот. Яна успела только увидеть, как фигура возле окна оборачивается, а затем бросилась к выходу, ничего не видя перед собой. Она не знала, что делает человек у стола, не понимала, зачем бежит от него, но в тот момент, когда у самой двери столкнулась с кем-то, не выдержала и закричала. Ты чего? Голос Никиты привёл её в себя. Именно с ним она столкнулась у выхода. Именно он сейчас держал её в объятиях, ничего не понимая. Что случилось? тревожно спросил Никита, вглядываясь в её лицо. Там кто-то был, пояснила Яна, чувствуя себя дурочкой. Сейчас Никита спросит, почему она испугалась обычного работника архива, и ей нечего будет на это ответить. Но он спросил другое. Где? Возле нашего стола. Никита отпустил её и направился к столу. А Яна поймала себя на мысли, что его шаги звучат совсем иначе. Глуше, ровнее. Яна направилась следом за ним, но возле стола они никого не обнаружили. Все бумаги лежали в том же порядке, как они оставили. Никто ничего не трогал. "Эй, здесь кто-то есть?" громко спросил Никита, оглядываясь по сторонам, но ответом ему была тишина. "Ты уверен, что кто-то был?" уточнил он у Яны. Да, твёрдо заявила она. Я рылась в коробках, когда хлопнула входная дверь. Затем кто-то прошёл по центральному проходу к нашему столу. Я спряталась за стеллажами, поэтому не смогла толком ничего разглядеть. Может, кто-то из работников? Вот сейчас он задаст справедливый вопрос, зачем в таком случае она пряталась. И снова не задал. Куда тогда он делся? Здесь только одна дверь. Они проверили всё помещение. Дверь была действительно только одна, и от этого стало ещё более жутко. Либо этот кто-то испарился в воздухе, либо сумел незаметно выбраться, ловко уворачиваясь от них по проходам. Третьего варианта просто не существовало. "Тебе удалось отсканировать карту?" спросила Яна, чтобы отвлечься от вопросов, ответов на которые у них всё равно не было. "Да," Кивнул Никита. Отправил скан тебе на электронную почту. Можно будет изучить дома подробнее. А ещё звонила Лера. Что-то интересное? На приглась Яна. Девушка умерла от нехватки кислорода. Хотя никаких признаков удушения эксперт не нашёл. Будто она просто перестала дышать. А что с её глазами? Они отсутствуют. В горло подкатила тошнота. Яна с трудом проглотила ком. Итак. А вот так, развел руками Никита. Мне аккуратно вырезаны чем-то острым. Сначала кто-то удалил ей глазные яблоки, а затем завязал повязку. Ужас какой, выдохнула Яна. Но есть и хорошая новость. Лере удалось договориться поучаствовать в осмотре скелета. Может быть, найдёт что-нибудь интересное. Я нестрашно захотелось на улицу. Вдохнуть свежего густер раскалённого добела воздуха, а не этой жуткой архивной пыли, умноженной на человеческие страдания. Никита быстро сделал ещё несколько снимков, и они собрались уходить. Завтра вернуться сюда снова, а пока обоим нужно было как минимум вымыть руки и глаза и немного проветрить головы. Весь следующий день Яна с Никитой снова провели в архиве. Нашли ещё кучу документов об усадьбе Но ничего, что пролило бы свет на разъехавшихся после революции наследников, и никакой информации о погибшей невесте. Искать именно невесту решили после беседы Лосева с подругами Мариты. Значит, призрак в ту ночь приходил не только в наш дом, заключил Никита после звонка Лосева, но выбрал именно Мариту. Почему? Потому что она единственная из всех вскоре собирала замш Такой напрашивался вывод. Может быть, когда-то в усадьбе погибла или была убита невеста Дмитрия Маковецкого? И именно её скелет был замурован в стене сарая? Или не Дмитрия, а кого-то из многочисленной прислуги? Однако ничего подобного в документах архива Яна и Никиты не нашли. Ночевать Яна уехала к отцу, точнее, в его дом». Поскольку папа и Лиза неделю назад уехали на отдых куда-то в сторону Алтая и вернуться собирались не раньше, чем ещё через 2 недели, Элиза просил заглядывать хотя бы изредка, проверять розарий. У него был установлен автоматический полив, но просто на всякий случай. Если с розами что-то случится, она этого не переживёт. Я набрала с собой достаточно документов, Чтобы весь следующий день провести за городом, а не в архиве и не выпадать при этом из расследования. Тем более в самом архиве после визита неизвестного ей было неприятно находиться. Всё время казалось, что кто-то сверлит взглядом затылок. Она то и дело вздрагивала и оборачивалась. Даже Никита заметил её нервозность. На вопрос о том, кто мог заходить туда, Сергей Алексеевич неопределённо пожал плечами. буркнул что-то вроде кто угодно это не секретное помещение только никому не надо некий-то лично провозил яну на остановку посадил в автобус велел звонить если что даже если просто станет страшно яна пообещала конечно но поклялась сама себе что позвонит только в крайнем случае она и так слишком часто ему звонит не стоит забывать что через полтора месяца Никита снова станет её преподавателем ещё на целый семестр, пока не закончится курс уголовного права. Проверив розарий и сфотографировав цветы с разных ракурсов, Яна разогрела ужин, быстро съела его, заодно отправив Лизе фотоотчёт и скрылась за дверью своей комнаты. Та была достаточно просторной, чтобы Яна могла расположиться на полу со всеми удобствами. Никита взял на себя поиск информации по версии о бубитой и замурованной стене невести. Я не же достала семейство Маковецких. Она решила попробовать узнать, куда же они делись после революции. Не осталось ли где их потомков, которые могут знать семейные легенды. Кроме того, оставалось вероятность, что Маковецкие каким-то образом пересеклись со Шмелёвым, и призрак убил Мариту вовсе не потому, что та собиралась замуж. Может быть, там какая-то кровная вражда? И это с одной стороны у неё в родственниках испанской певицы. А с другой вполне могут быть и русские графы. Яно разложила на полу свои записи, распечатанные на принтере фотографии, которые делал Никита. Открыла ноутбук и принялась за работу. Прошло почти 2 часа, когда в очередной раз, бросив взгляд на фотографии и вернувшись к интернету, Яна внезапно остановилась. Глаз выхватил на снимке что-то необычное, но мозг проанализировал информацию с секундной задержкой. И теперь Яна смотрела в экран ноутбука, а мысленно вспоминала то, что увидела только что на фотографии. Взяв большой лист в руки, она снова посмотрела на снимок. На нем были запечатлены уже давно не пожелтевшие, а приобретшие коричнево-бежевый цвет листы бумаги с плохо читаемыми именами. Но не это привлекло ее внимание. Внизу страницы, обычной шариковой ручкой. Кто-то нарисовал загадочный символ. Четырёхугольник с разной длины сторонами и большой точкой внутри. Яна несколько долгих секунд смотрела на этот рисунок, прежде чем поднести ближе к глазам. Рисунок совершенно точно было оставлен недавно. Но когда они разбирали коробки, ей они не показалось, что кто-то заглядывал в них последние лет 30, точно, а то и больше. Уж слишком много в них было пыли. Впрочем, она не помнила, кто именно нашёл те документы, что были запечатлены на снимке, она или Никита. Быть может, Никитией попадалась коробка, в которой недавно кто-то рылся. Но, наверное, он сказал бы ей об этом, если бы придал значение. Ещё одна догадка мелькнула в голове, и она заставила Яну испугаться. А что, если в коробке до них никто не трогал? Что, если этот символ Рисовал тот, кто заходил в архив в тот момент, когда Никита ушёл искать сканер. Быстро найдя нужный снимок в папке ноутбука, Яна сбросила его Никите в мессенджер с вопросом, нет ли у него другого снимка, на котором был бы виден этот лист. Никита ведь фотографировал документы и до, и после визита неизвестного. Если им повезёт, и документ мелькнёт где-то ещё, они смогут узнать, кто же оставил этот таинственный символ». Никита не отвечал, даже сообщения не просматривал. Очевидно, был пока чем-то занят. Яна же попыталась найти значение символа в интернете. Поиски привели её на несколько мёртвых форумов, на одном из которых ей повезло найти максимально похожий символ. Но вот его значение там не пояснялось. Ей не пришлось зарегистрироваться, чтобы задать вопрос о том, но на быстрый ответ она не надеялась. Судя по последним постам, Уже несколько лет на форме обитали лишь бесконечные спамеры. В конце концов, вздавшись, Ян решила, что нужно проветрить голову. Она вышла из дома на террасу, полной груди вдохнула свежий воздух, пахнущий ночной прохладой и наполненный одуряющим ароматом роз. Вооружившись секатором, нырнула в розарий, намереваясь составить букет на обеденный стол, чтобы наслаждаться ароматом и в доме. Элиза не срезала только редкие сорта цветов, Из остальных же постоянно делала букеты для дома, поэтому гнева Мачихи я на не боялась. Она провозилась довольно долго, будто специально давая Никите время увидеть сообщение и покопаться в своих снимках, но зато сделала шикарный букет. Вернулась на террасу, чтобы рассмотреть его лучше под яркими лампами, и вдруг испуганно замерла. Сбоку дома явно были слышны чьи-то шаги. С той стороны раслетуй Земля под которыми была укрыта тканью, чтобы не вылезали сорняки и засыпана щебнем для красоты, а потому шаги были хорошо слышны. Папин дом хоть и находился в деревне, но стоял над шибе. До ближайших соседей было не меньше 3 сотен метров. Едва ли это кто-то из них. Сердце испуганно забилось в груди, больну ударилось о рёбра, напомнив, что я не всё ещё нужно дышать. Она сделала глубокий вдох и медленно шагнула к двери в дом. Надо же было оставить телефон внутри. Не слышно, прикрыв за собой дверь и заперев её на защёлку, Яна выключила свет на террасе, но тут же вспомнила, что открытым осталось окно в её комнате. Окно, выходящее как раз на те самые туи. Руки дрожали от ужаса, сердце билось испуганной птицей уже не в груди, а в горле. Положив букет на стол, Яна схватила телефон и быстро написала Никите сообщение. Если неизвестный уже в доме, он может услышать её голос, поэтому звонить не вариант. Но что, если ей повезло, и он не увидел открытое окно? Вместо этого обходит дом в надежде, что осталась открытой дверь на террасу. Стараясь ступать как можно тише, Яна направилась в свою комнату. Ей не повезло. Едва только она осторожно заглянула за приоткрытую дверь, как поняла, что оправдались худшие опасения. Большая темная фигура уже влезала в окно. Яна тут же спряталась обратно за дверь, хотя ей и казалось, что сердце стучит так гулко, что его слышно даже на улице. Стараясь ступать еще тише, чем раньше, она вернулась в столовую, открыла ящик с приборами, вытащила огромный нож для разделки мяса. Едва ли у неё хватит духу всадить лезвие в живого человека, но изнакомиться не может этого знать. Вдруг нож его хотя бы напугает. Впрочем, у Яны не было намерений встречаться с тем, кто влез к ней в окно. Нож она взяла лишь для защиты, а дальше намеревалась выйти на террасу и спрятаться в зарослях окружающих двор. Но не успела. Она только взялась за ручку двери, а шаги уже послышались рядом с кухней. Вести себя тихо теперь не было никакого смысла. Поэтому Яна изо всех сил дёрнула защёлку, потянула дверь на себя, и в этот момент услышала голос. "Янка?" Голос показался ей знакомым, но мозг был занят другим. Поэтому, когда щёлкнул выключатель и по кухне разлился яркий электрический свет, Яна взвизгнула и обернулась, держа нож перед собой. У входа на кухню стоял Саша. с огромным букетом каких-то невиданных цветов. Но руки всё ещё тряслись, и Яна не торопилась опускать нож. «Ты чего?» — не понял Саша, напряжённо глядя на лезвие. «Я чего?» — закричала Яна. «А ты чего? Какого чёрта ты влез ко мне в окно?» «Да я просто сюрприз хотел сделать», — виновата сказал Саша. «Мне показалось ты на меня за что-то дуешься последние дни. Вот я и решил тебя порадовать». "А ты на меня с ножом бросаешься?" Я на шумно выдохнула и опустила нож. Саша не мог знать, что вчера Яну уже напугали чужие шаги, поэтому и не понимал, от чего она так злится. Хотя влезать в дом к девушке посреди ночи всё равно казалось ей плохой идеей. "Я приехал, не таился, между прочим, во дворе машину поставил", продолжал говорить он. "Дверь у тебя заперта, телефон не отвечает, но свет горит на террасе". Вот я и пошёл, но увидел открытое окно, решил сюрприз сделать. Да, признаю, наверное, не очень удачной идеей было. Ну что, взять с нас романтиков? Он комично развёл руками и улыбнулся, протягивая ей цветы. Я на цветы брать не стала, и тогда Саша положил их на стол рядом с розами. Вижу, не я первый к тебе с цветами приехал, уточнил он, глядя на розы. Это из сада моей мачехи, пояснила Яна. Нож она положила, но подходить ближе или предлагать Саше чаю всё равно не стало. От неё не укрылась ни попытка выставить её виноватой в их размолвке, ни глупая ревность к букету на столе. «Думаю, тебе лучше уехать», — твёрдо сказала она. Что-то во взгляде Саши неуловимо изменилось. «Даже чаю не предложишь?» «Я, между прочим, время на дорогу потратил. Я тебя об этом не просила». Он снова посмотрел на два букета на столе, потом на Яну. "Я ведь могу на совсем уехать", пригрозил он, но Яна на такие дешёвые уловки не купилась. "Возможно, так будет лучше". Саша прекрасно всё понял, но продолжал строить из себя невинность. "Это из-за моей глупой шутки?" уточнил он. "Я же уже извинился". Он не извинялся. Яна это точно помнила. Нет, это потому, что мы друг друга не любим. И прежде чем он начал бы её разобиждать, в этом она добавила. Надеюсь, ты не станешь этого отрицать. Он не стал. Ну что? Нам же всё равно прикольно вместе, разве нет? Я вот не вижу причин расставаться с тобой. Меня всё устраивает. А ведь секунду назад именно он предупреждал, что может уехать насовсем. Звонил телефон, отвлекая внимание обоих. Яна взглянула на экран. Никита должно быть наконец увидел её сообщение. Ставалось надеяться, что он ещё не выехал к ней, но если Яна не поднимет трубку, точно выйдет. Пришлось ответить. Яна. В его голосе слышалась настоящая тревога. С тобой всё хорошо? Да, ложная тревога, заверила она. Это Саша решил сделать мне сюрприз. Договорившейся, что по поводу фотографии перезвонит ему позже, Яна сбросила звонок, от чего-то опасаясь смотреть на Сашу. Почему он просто не уйдёт? У него же таких, как она, может быть, целая куча. Нет в ней ничего особенного, ничего такого, за что нужно было бы держаться, даже не любя. И можно мне спросить, кому ты пишешь в первую очередь, когда кто-то лезет к тебе в дом? Поинтересовался он. Яна молчала, и он догадался сам. Кремнёву, да? Вот настоящая причина, почему ты решила со мной порвать? Не говори глупости, обрвала его Яна. Между нами ничего нет. Но ты и хотела бы. Ответа ждать он не стал. Взял свой букет со стола, открыл шкафчик под мойкой и сунул его в мусорное ведро. Не говоря больше ни слова, вышел из столовой, а затем хлопнула входная дверь. Через несколько секунд завёлся двигатель, машина рванула с места, жалобно взвизгнув. Яна к своему стыду испытала облегчение. И вместо того, чтобы страдать по закончившемуся роману, снова позвонила Никите. Он был заметно удивлён. Не думал, что ты позвонишь сегодня, раз это был Саша, заметил он. Мы Он только на минутку заехал, ответила Яна. Говорить Никите о том, что произошло, показалось неправильным. Может быть, потому что Саша был всё-таки прав? Ты нашёл снимки? нашёл. Никита сделал паузу, и Яна догадалась о том, каким будет ответ ещё до того, как он прозвучал. На том документе не было символа. Ты права. Его нарисовал тот, кто заходил в архив. Яна выдохнула, только сейчас понимая, что всё это время боялась, что шаги ей послышались, что она зря сама себя напугала или что Никита не поверил ей. Но теперь у неё было прямое доказательство. Как думаешь, кто это был? спросила она. Думаю, мы оба знаем ответ. Это звался Никита. Чёрт, не нужно было тебе уезжать за город. Думаешь, он знает адрес моего отца? испугалась Яна. Он же узнал имя твоей матери, что ему стоит узнать адрес отца? Так, я сейчас приеду. Не надо, поспешно заверила Яна. Не хватало только, чтобы где-то по дороге Никита столкнулся с Сашей. Конечно, судя по скорости последнего, он уже где-то у границы города, но всякое может случиться. Я на совершенно не удивилась бы, если бы на полпути он передумал и вернулся выяснить отношения. Вот только бразильского сериала ей не хватало. Я закрою окна и дверь, в дом никто не войдёт. Никита молчал, только тяжёлое дыхание выдавало его присутствие. Наверное, его убедил этот факт, Что пока маг не причинял Яне никакого вреда. Ладно, наконец сказал он. Но если вдруг что, сразу звони, хорошо? Я поставлю звук на максимум. Даже сообщения услышишь, но лучше звони. И ложись спать. Завтра всё обсудим. Ложиться спать было хорошей идеей. Время приближалось к полуночи, а эмоциональных переживаний ей сегодня хватило на неделю вперёд. Поэтому Яна поставила розы в вазу. Тщательно заперла все окна и двери и забралась в постель.